У меня была невеста. В общем, где-то жена. Я уехал на практику, у меня был ключ от ее комнаты. И когда я вернулся на неделю раньше срока и вошел в комнату, я увидел в кровати вместе с ней его. Ясно вам, это случилось в ночь перед моим возвращением. Приехали наши ребята и устроили у нее вечеринку. пили смеялись, шутили, а он ей мешал водку с вином. Когда все разошлись, он остался у нее. Он нарочно напоил ее. Я тихо ушел из квартиры, они не слышали меня. Я ждал его в подъезде где-то часа четыре. Я начал бить его, я бы его убил, но он убежал. Она потом вышла замуж за одного моего приятеля. Он любил ее еще со школы. Ей ничего не оставалось делать, потому что тогда не разрешали абортов. И родила мальчика. От него, от этого негодяя, понимаете? хотя она была честным человеком. Честно же, человек, совершивший подлость, ищет искупление. Она, вольно или невольно, мне где-то очень трудно судить об этом, совершила три подлости. С ним, со мной и с моим другом, который ничего не знает до сих пор. И вот в прошлом году, летом она нашла искупление во время маршрута геологразведки по Горному Вилюю. Понятно. Я, конечно, нигде не буду записывать этого, но мне нужно ее имя. Зачем? Для будущего и за прошлый. Ее звали Ляля. -ля. Доброе имя, правда. Очень нежное и простое. Кадисский долго зашнуровывал ботинок, потом, продолжаешь шнуровать, сказал, «Вот все, что я могу сказать вам. Все остальное будет просто ненавистью. Я бы его убил тогда, но он убежал из дома. Я его караулил неделю, потом уехал в тайгу. Из-за этого я окончил институт на полтора года позже остальных». Сегодня вы застали меня случайно. Я в Москве бываю не больше месяца в году. Сейчас готовлюсь идти. Повелюю. В прошлый раз у них ничего не вышло. Она там погибла. Так, может быть, мне повезет. Большая экспедиция, — спросил Садчиков. Кандидский кончил шнуровать ботинок, — ответил, смехнувшись. — Там видно будет. — Нож Резли вы с собой не возьмете? — Аппарат у вас четко работает. Иначе б... За что деньги платить? Нет, я не возьму Шрезеля. К нему раз я ничего не имею. Опознают. Ленька сидел в коридоре управления и уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах. Он сбивался и начинал снова. доходил до полусотни, но цифры мешались у него в голове.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 Количество этих проклятых трещин на паркете, сумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил Горьковского Самгина и тот эпизод, когда Лев вместе с ними читал в классе вслух эти страшные слова. А мальчик-то был, может, мальчик то и не было, показались ему сейчас пророческими, неотвратимыми.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 Было детство, а наступит излом на него, что неверящее и ничего не желающее зрелости. И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Садчихова, которые кормили его колбасой, поили резированной водой, и улыбались, будто они его друзья, хоть именно они посадят его в тюрьму. Именно они из количества жизнь, лишат всего того, что ему дорого и без не может. Что им его стихи, его поэзии, его мечты, что им? Работники из кубки и домовой лавки, которые были ограблены 8 и 12 мая, пришли в управление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у садичкова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались весело переглядывались. Была их первая практика. Садчиков сказал, — Это вы их, хлопцы, бросите. Мы сейчас приведем того парня, такому не до улыбок. Ясно? Вы его так сразу под монастырь подведете. Так что давайте без шуток, пожалуйста. Леньку посадили между двумя парнями, высокими в легких теннисках. Четвертого выпускника МГУ Сашу Савельева устроили чуть поодалью. Садчиков оглядел их всех и просил Костенко — зови кассира из лавки. Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четверых сидевших вдоль стены, а потом как на спасителя, на Садчикова, усевшегося на подоконнике, так чтобы не было видно его лица. — Вы здесь никого не узнаете? — спросил он. — Из тех, что у вас были. Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам, четырех ребят, и отрицательно покачала головой. «Никого — Никого? — тихо сказала она. — Никого? — переспросил Костянка. Она снова покачала головой. — Не слышу, — сказал Садчиков. — Не узнаю, — сказала женщина. — Спасибо, вы свободны. Костянка пригласил оценщика из кубки. Он вошел, огляделся, осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поодаль, потом перевел взгляд на садчиков и спросил. — Эти...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 Оглядев всех, сразу сказал здесь нет никого. Садчиков облегченно вздохнул. — Спасибо, ребята, — сказал Костенко. — А тебя, Савельев, надо в камеру. Лицо-то тебе прямо скажем. — А? — Ленька разлепил губы и спросил. — Можно попить? — Валяй, — ответил Садчиков. — Что, перетрусил? — Нет, теперь все равно. — Глупость, — говоришь. — Может быть, только я так думаю. — Глупость, — повторил Садчиков, — сиди тот я Я сейчас.